Четыре. Конец света. Библиотека. Центр города — полукруглая площадь к северу от старого моста. Второй полукруг располагается на южном берегу реки. Две половинки так и называются: северная и южная площади. И хотя геометрически они образуют единое целое, на вид отличаются друг от друга, как небо и земля. Северная площадь тонет в тяжелом, мистическом безмолвии, затекающем сюда с окружающих улиц. А на южном всегда как будто чего-то недостает. Домов здесь меньше, чем на северном берегу, а за клумбами и оградами, похоже, давно никто не ухаживает. В центре северной площади высится часовая башня. Вернее, нечто напоминающее часовую башню. Ибо стрелки огромных часов мертвы, и башня давно уже не играет той роли, ради которой ее строили. У башни четыре стороны, снизу пошире, сверху поуже, и обращены они строго по сторонам света. Наверху четыре гигантских циферблата, стрелки которых застыли на десяти-двадцати пяти. Глядя на узкие окошки под циферблатами, невольно думаешь, что внутри башня полая, И по какой-нибудь лесенке можно забраться наверх, однако у подножия никакого входа не видно. Башня так высока, что время на часах можно увидеть лишь, перейдя по старому мосту и посмотрев на нее с южного берега. От северной площади веером расходятся улицы. Все дома из камня или кирпича, безликие, ни вывесок, ни украшений. Все двери заперты, никто не входит и не выходит. На какое здание ни посмотри, непонятно. То ли это почтамт, оставшийся без корреспонденции, то ли горнятская артель, уволившая своих рабочих, то ли похоронная контора, закопавшая последних клиентов. И все же здания вовсе не кажутся заброшенными. Когда я брожу по улочкам, так и чудится, будто там, внутри, неизвестные люди, затаив дыхание, продолжают неведомую работу. На одной из таких сонных улочек и расположена библиотека. Обычная каменная постройка, как и все окружающие. Не таблички, не других признаков библиотеки. Потемневшие от времени стены, узенький козырек над входом, железные решетки на окнах, массивная дубовая дверь. Скажи кто-нибудь, что здесь хранят зерно, я бы и не подумал сомневаться. И если пникарта, которую нарисовал мне страж, боюсь я искал бы эту библиотеку до конца света. Обживись, побыкни, а потом отправляйся в библиотеку. Говорит мне страж в первый день моего появления в городе. Там дежурит женщина. Скажешь ей, что тебя прислали читать старые сны, она расскажет, что делать дальше. Старые сны? Машинально переспрашиваю я. Как это понять? Старые сны. Разговаривая со мной, страж строгает ножом какие-то колышки. Услышав мой вопрос, откладывает нож, сметает в ладони со стола стружку и выбрасывает ее в мусор. Старые сны, это старые сны. Там в библиотеке их столько, жизни не хватит перечитать. Выбирай, какие хочешь, и смотри один за другим. Выстругав очередной колышек, он поднимает его перед собой, придирчиво осматривает и отправляет на полку у себя за спиной. Там я замечаю уже штук двадцать точно таких же. Ты можешь спрашивать у меня что угодно. Это дело твое, говорит страж, ссыпая руки на зателке. А мое дело отвечать тебе или нет. На какие-то вопросы я ответить не могу. Но так или иначе теперь ты должен каждый день читать в библиотеке старые сны. Это твоя работа: приходить туда к шести вечера и до десяти или одиннадцати читать сны. Девушка будет кормить тебя ужином. «Остальное время занимайся чем хочешь. Никаких ограничений. Это тебе понятно?» «Понятно», — отвечаю я. «И до каких пор я буду заниматься этой работой?» «Хм, до каких пор? А я и сам не знаю. Видимо, пока не наступит время для чего-то другого», — говорит страж. И, вытащив из вязанки поленца, начинает выстругивать очередной колышек. Городок у нас бедный, добавляет он чуть погодя. Ничего лишнего, кормить бездельников не производит. Каждый житель где-нибудь работает. Тебе положено читать в библиотеке старые сны. Ты ведь надеешься прибыл сюда не развлекаться и не бездельничать. Работа меня не пугает, пожимая я плечами. По мне так лучше работать, чем сидеть без дела. Вот и хорошо, кивает страж, проверяя страту ножа. Тогда лучше поскорей заняться делом. Отныне у тебя нет имени. Ты читатель снов. Точно так же, как я, страж ворот и больше никто. Это понятно? Понятно, отвечаю я. В городе может быть лишь один страж ворот и только один читатель снов. Для чтения снов нужен статус. Сейчас ты его получишь.